Глава 8 Староста слегка наклонился вперед и прошептал В наших землях появился некромант -пу -пу. Некроманты, значит Даже интересно, кого местные умельцы из загробного мира способны призывать Зомби, духов, зомби-духов, духов-зомби Душных призрачных зомби? Да неважно. На то я и герой, чтобы пачками валить подобную нечисть. По канону. А у нас далеко не канон. Местами, конечно, забавно все это выглядит, и перспектива стать кем-то большим, чем чемпионом онлайн-игры, меня прельщает и разгоняет мой спортивный интерес до небес, но нужно быть реалистом и не надеяться на слепую удачу. Нужна информация, средства для существования, репутацию сколотить, разобраться во всех этих бедах, что происходит в новом для меня мире. Отказываться я точно не буду, но попробую узнать максимум и подготовиться. Помочь местным жителям – это я с радостью. И копейки с них не возьму. Но этот хитрый жук, что сидит передо мной и ворует у своих же. Вот его растрясти не только можно, но даже нужно. Это все очень интересно, но, если честно, ввязываться в такую авантюру за «просто так» лично нам нет смысла. Добродушие, конечно, хорошая черта, только вот помогать я готов исключительно за разумное вознаграждение. Я хотел было добавить про приятно позвякивающие золотистые монеты, но вовремя вспомнил, что вообще не в курсе за их экономику. Может, они тут банкноты уже изобрели. Я вас понимаю и нисколько не осуждаю. Но, надеюсь, теперь понимаете, почему мы так ждали этих магов. Продолжал говорить староста с заговорщическим шепотом, будто раскрывал мне государственную тайну. Демоны, конечно, неприятные создания, но у них бы точно не хватило сил взять деревню. Но, по крайней мере, мы бы отбивались, а если бы они собрали целое войско, пришла бы дружина барона. А вот некроманты, эти нелюди, как зараза. Стоит дать им немного свободы, и все, на регионе можно ставить крест. Причем в прямом смысле этого слова. Я взял небольшую паузу, посмотрел по сторонам и, не заметив большого количества народу, поинтересовался. Это все, конечно, интересно, я чуть подался вперед. Но почему мы шепчемся, как парочка заговорщиков? Староста нервно сглотнул, еще раз оглянулся, словно ждал, что из угла сейчас выползет сам объект наших обсуждений. «Ах да, точно, вы ведь не местные, можете не знать, в общем, у нас тут считается, что если громко говорить о некромантах, то... то он за вами придет?» — хмыкнул я, не удержав ухмылку, и откинулся на спинку стула, продолжая изображать абсолютное, просто вселенское спокойствие. «Так это же шикарно! Зачем нам его искать, если он сам может прийти?» Староста захлопал глазами, не зная, как реагировать. «Ладно, вот что предлагаю». Я наклонился к нему и постучал пальцем по столу. «Собирайте всех боеспособных бойцов, я подтяну Аврелию, и потом мы дружно, хором, заорем его имя. Если появится, сразу загасим его. Не появится, ну, значит, ваш лайфхак с привлечением некроманта не работает. И можно спокойно материть его на всю округу». Староста явно не знал, что сказать, он просто открыл рот, закрыл и снова открыл. Прям рыбка. По его лицу читались метания между «этот парень шутит, и, может, он и правда гениальный тактик». «Это...» — старик замялся, скосил взгляд в сторону, а потом выдал. Могу лишь догадываться о значении слова «лайфхак», но нет, так не сработает. «А жаль», — демонстративно хлопнул я ладонью по столу, — «было бы куда проще. Так, и где его можно найти?» «Где тут у вас кладбище? И как именно он беспокоит вашу деревню?» Староста передернул плечами, словно ему вдруг стало холодно. «Да пока никак», — пробормотал он. «В смысле?» — приподнял я бровь. «Некромант есть, а проблем от него нет? Может, он вообще мирный? Но там теплое местечко нашел, закопался в склепе и со скелетами в шахматы играет. А тут мы заявимся такие красивые и всю малину ему испортим». «Господин Мак, вздохнул староста, — «он не совсем здесь». Некромант орудует в соседней деревне. а Так вот в чем подвох!» «Ну, конечно, неудивительно, что тут никто не бегает кругами, размахивая вилами и ведрами со святой водой. Пока проблема где-то там, у соседей, можно сидеть и рассуждать о вечном. А когда она доберется до вас, тогда уже начинается паника. «И чего же вы такие спокойные?» — спросил я, недоверчиво глядя на старика. «А что нам остается?» Тяжело вздохнул староста. «Пока он разбирается с той деревней, у нас есть время подготовиться. Да и на кладбище он засел, не высовывается. Но все равно страшно. Животные пропадают. Люди из дома выходить боятся, а если не будешь работать, с голоду помрешь. И да, они тоже уже не раз просили о помощи, и мы ее ждем. Просто мы первые на пути магов барона, оттого и ждем их» а под подготовкой вы что имели в виду хмыкнул я шепотом произносить его имя заплетать обереги и покупать защитные амулеты или можно обойтись дверной табличкой некромантом вход запрещен что то вроде того мрачно ответил староста мы люди простые у нас и читать то не все умеют вот же замечательно как я понял классическая русская авось пронесет добралось и до этого мира «Это я, что ли, заразу с собой принес?» «Подозрительно». «Я потер подбородок. Ладно, а в соседней деревне бойцы есть». Староста нервно сглотнул. «Эм, ну, она меньше нашей. Сильно меньше. А вот кладбище там большое. Даже церковь была когда-то. В общем, он потянулся за пазуху, достал мешочек и с глухим стуком уронил его передо мной». Я развернул его, заглянул внутрь и, честно говоря, ожидал чего-то получше. Две золотые монеты и пара десятков серебряных. Чутье подсказывало, что ликвидация целого некроманта – это задание, скажем так, высокого уровня, и оцениваться должно значительно выше. но ну, по крайней мере, теперь я точно знаю, что здесь в ходу классические, магические средневековые монетки. Вопрос только в том, настоящее ли это золото или какая-нибудь хитрая подделка. Надо будет как-то проверить. «Желательно не методом, а откуси, проверь на зуб». Я медленно поднял взгляд на старосту. «Это...» — протянул я, оттягивая момент. «Все?» Тот лишь обреченно кивнул. «Это все, что смогли наскрести жители той деревни, и все, что мы могли добавить от себя». В голосе старика слышалась искренняя горечь, будто он сам понимал, насколько жалкой выглядит эта сумма. Я вздохнул, качая головой. Наверняка половину себе припрятал жадюга. Но ничего, главное людям помочь. Он все равно эти деньги кому-нибудь отдал бы за работу. Если смотреть объективно, задерживаться в этой деревне, мы все равно не собираемся, а значит, деньги на дорогу нам понадобятся. Да и бросать этих бедолаг на растерзание мертвецам — это как-то не по-человечески. Я, конечно, не святой, но после пары сезонов «Ходячих мертвецов» могу с уверенностью сказать, если деревня превратится в филиал зомби-апокалипсиса, местным точно не позавидуешь. Ну хорошо, я подцепил мешочек с монетами и положил его во внутренний карман. Мы возьмемся за это задание. Но с вас вся известная информация об этом некроманте кого призывает, как часто нападает, когда наиболее активен и так далее. Чем больше у нас будет вводных, тем выше шанс успешного завершения операции. Староста начал было что-то отвечать, но все мое внимание переключилось на всплывшее перед глазами сообщение. Внимание, вы получили задание. Название «Смерть над деревнями». Описание «В соседнем поселении объявился некромант». Пока его черные дела касаются только их, но рано или поздно он доберется и до вас. Найдите его и устраните, пока не стало слишком поздно. Награда. Вопрос, вопрос, вопрос. Я уставился на строчку награды и даже протер глаза, надеясь, что это какой-то баг интерфейса. Опять непонятно что, пробормотал я себе под нос. Ну класс, просто шик. Идеальный баланс, ничего не скажешь. Снова предлагают какого-то кота в мешке. Система просто супер. Мол, мы посмотрим, как ты справишься, а уже потом предложим что-нибудь вкусное. Или не очень. Так себе из вас мотиваторы, господа боги. Староста, видимо, заметил, как у меня скривилось лицо и засуетился. Вы не подумайте, господин Мак, Помимо денежной награды мы обеспечим вас поклажей на дальнейший путь. И даже представим коня с телегой. Я прищурился, глядя на старосту. «Коня с телегой», — говорите. «Именно! Он даже подался вперед, явно надеясь, что этим аргументом добьет мою нерешительность. Мы ведь понимаем, что вы не собираетесь задерживаться в нашей скромной деревне. Хорошая поклажа и надежный транспорт вам точно пригодятся». Я задумчиво потер подбородок. «С одной стороны, бонус в виде снаряжения на дорогу и средства передвижения вполне себе приятное дополнение, но с другой...» «То есть вы мне сразу даете понять, что коня тут я купить все равно не смогу, да?» Староста печально кивнул. «Увы, но лошадей у нас мало. Они на вес золота, и просто так их никто не продаст. Даже если вы расщедритесь и предложите двойную цену, люди скорее предпочтут оставить коня себе, мало ли что еще случится». Вот уж действительно альтернативный мир с альтернативными проблемами. На моей планете основная дилемма — стоит ли переплачивать за машину с подогревом сидений, а тут, значит, повезет ли мне раздобыть хоть какую-нибудь клячу, которая кое-как перевезет из пункта А в пункт Б. При плохом исходе придется обходиться своими двоими, а это то еще удовольствие. В таком случае мы выдвигаемся сегодня же, — уверенно заявил я, но затем задумчиво провел рукой по карману, где уютно устроился мешочек с монетами. Только вот для начала нам бы не мешало затариться всем необходимым. Спустя примерно полчаса. Местная ярмарка встретила нас шумом, запахами жареного мяса, свежеиспеченного хлеба и ароматной выпечки. Вокруг суетились торговцы, громко зазывая покупателей, сновали крестьяне, пробираясь сквозь толпу. А где-то на фоне кто-то отчаянно торговался за горсть луковиц. В общем, все как полагается в таком мире. Меня слегка удивил размер этой торговой площади. Может, для местных и этого мира деревня Владыкина реально деревня, но я как-то привык, что деревня — это человек сто, пара десятков дворов и, в лучшем случае, клуб. А тут есть трактир, целая площадь торговая. Чистокол, опять же, это натуральный поселок городского типа. Только магически средневековый, людей тоже вокруг хватает. Одной стражи два десятка человек. Солидное поселение, в общем-то. Сюда мы пришли с двумя вполне конкретными целями. Во-первых, стоило прицениться и, наконец-то, составить в голове финансовую картину этого мира, понять, сколько здесь стоит еда экипировка и прочие полезные вещи, чтобы не выглядеть полным профаном при будущих покупках. Во-вторых, надо пообщаться с народом и послушать местные разговоры. Вдруг кто-то случайно обронит что-нибудь полезное о нашем свежевылупившемся некроманте. Или, например, расскажет что-то интересное про старосту. «Вот уж кто мне категорически не нравился, так это старик. Хоть убейте, но он какой-то липкий». Весь наш разговор меня не покидало ощущение, что меня где-то накалывают. Он вроде улыбается, вроде говорит правильные вещи, но на подсознательном уровне мне жутко хотелось пересчитать все монеты в кармане и проверить, не пропало ли что. Но буквально через пару минут меня отвлекло кое-что другое. Я заметил, что местные как-то странно поглядывают на Эрика. Вроде бы никто не бросается с вилами, но и дружелюбными улыбками не одаривает. Все зыркают, перешептываются и периодически тычут пальцем. Я посмотрел на парня и, приметив, что он не обращает на это особого внимания, спросил, «Мне кажется, или к тебе тут не особо хорошее отношение?» «Ха, заметил!» — без особого энтузиазма буркнул Эрик. «Чернокнижников в этих краях не особо жалуют», — пояснил он, лениво засунув руки в карманы. «Вроде и законом не запрещены, но и получить можно при особом желании». «В смысле?» — нахмурился я прямом. Если я попадусь на глаза слишком ретивым парням, то рискую схлопотать по голове где-нибудь в темном переулке. Но, как правило, деревенские предпочитают не связываться с чернокнижниками, боятся, что те в ответ швырнут в них какое-нибудь изощренное проклятие. Слухов о нас много ходит. Это наше проклятие и наша защита. Они ведь как считают? Если черно, значит зло, если книжник, значит запретными знаниями обладает. Знал бы ты, сколько раз ко мне подходили, чтобы заговор на понос соседям наслать. А ты соглашался? Конечно, деньги дают, а не забирают. А проклятие наслал? Ну, так. Показательно покривился, да и все. А так, на все воля божья. Понятно, чего они на тебя, мошенника, так смотрят. Надо точно валить отсюда. Слова Эрика заставили меня задуматься о репутации и нашем внешнем виде. Пожалуй, стоит купить Эрику новую одежду, чтобы он перестал разгуливать в этом мрачном плаще и лишний раз пугать народ. Все-таки лучше не доводить местных до нервного тика без веской на то причины. Мы неторопливо бродили между рядами, пока я приценивался к местному снаряжению, пытаясь понять, на что можно рассчитывать с моими жалкими двумя золотыми в кармане. «Так». «Посмотрим», — пробормотал я, остановившись у одной из лавок с броней. На витрине висел вполне приличный кожаный доспех. Вернее, та его часть, что защищает грудь. Без особых изысков, но, по крайней мере, не дырявый и явно не хлам. «Почем?» — спросил я у торговца. «Пятьдесят серебряных, господин Мак, бодро отозвался тот. «Я медленно кивнул». «Окей, не так уж плохо. С такими ценами даже можно жить. А этот?» Указал на соседний манекен, облаченный в нечто гораздо более внушительное. «Зачарованный? Ручная работа мастера Дойля. Пятьдесят золотых!» — произнес он с непоколебимой уверенностью. Я моргнул два раза. «Простите, сколько?» «Пятьдесят золотых!» — невозмутимо повторил торговец. Я оглянул на свою добычу, две золотых и немного серебра. Потрясающе! Это так низко тут ценится убийство некроманта, или же меня попросту надули? Следующие 10 минут я потратил на то, чтобы изучить стоимость других товаров. В среднем зелье лечения 10 серебряных за штуку. Продовольствие на несколько дней 5 серебряных. Зачарованный кинжал 20 золотых. И тут я заметил ее. Деревянную доску с объявлениями. Что-то вроде местного бюро заказов. Я шагнул ближе и начал читать. Нужен караванщик, шлеп с трём. Ищется подмастерье кузнеца, обученной грамоте. В таверну требуется официант, умеющий читать. И как вишенка на торте, требуется охотник на монстров. В окрестностях деревни Лукьянова завелась стая лютоволков. Требуется срочное устранение награда пять золотых. Я завис. Пять? Пять! Я медленно перевел взгляд на свою награду. Две золотых за убийство некроманта. Снова взглянул на объявление. Пять золотых за каких-то волков. Ну, может, необычных. И все равно. Это что, шутка? Я глубоко вдохнул, чтобы не взорваться от негодования. Что-то случилось? Поинтересовалась Аврелия, заглядывая через мое плечо. Я тяжко вздохнул и бросил на нее взгляд полный страданий. Да нет, просто осознал, что получил награду уровня «Спасибо, держи печеньку». Вот что бывает, когда вписываешься за нечистых на руку старост деревни. Так, я посмотрел по сторонам и не заметил рядом Эрика. А где наш Проныра? Буквально минуту назад он был здесь, стоял, ворчал что-то насчет цен на зелья, а теперь оп и нету. Староста, кстати, ушел. Когда мы начали к каждой лавке подходить и цены спрашивать. «Аврелия, ты его видишь?» Богиня спокойно вытянула руку в сторону, даже не потрудившись поискать глазами. «Туда». «Ты так уверена?» «Магический поводок», — напомнила она, слегка покачав запястьем, где слабо светилась тонкая магическая нить. «Ах да, всего на мгновение забыл, что этот мелкий чертенок находится у нас на привязи. Сбежать у него все равно не получится. Но...» «Ладно, идем, пока он не натворил чего-нибудь», — вздохнул я и мы пошли за Эриком. Пересекли ярмарочную площадь, лавируя между торговыми рядами и местными крестьянами, и тут я понял, куда именно нас ведет след. Погоди-ка, я прищурился, это же... Аврелия хмыкнула, он зачем-то вернулся к лавке с броней. Это точно. Стоило нам обогнуть ряд с тканями, как я увидел Эрика, стоящего перед прилавком, ведущего оживленную беседу с торговцем, и в наглую пытающегося продать демоническую броню, в ненужности которой он убеждал меня буквально вчера вечером. Парень настолько был увлечен, что буквально размахивал руками перед ошарашенным торговцем, а голос его звучал так убедительно, будто он сейчас пытался продать не подозрительный демонический доспех, а легендарную реликвию, выкованную самим богом кузнечного дела. «Вы только посмотрите на эту работу!» громогласно вещал Эрик, подняв часть доспеха и демонстративно потряхивая ей перед носом торговца. «Это вам не какая-нибудь кустарная поделка, это высокотехнологичный боевой костюм, который я лично снял с могущественного демона-мага!» Торговец прищурился. «Это с каких пор могущественные демоны-маги носят кожаные доспехи?» «Да, он зачарованный, но вот материал...» «Да не смотри ты на материал!» энергично перебил Эрик. «Это уникальный экземпляр, ручная работа, магическое плетение демонической магии. Если надеть этот шедевр, ни один вражеский клинок не пробьет вас сразу. По крайней мере, первые пять секунд». Торговец задумчиво скрестил руки на груди. «Вообще-то демоническая броня вполне может оказаться проклятой». Пфф, «Слухи!» — отмахнулся Эрик. «Вы же знаете, как люди любят преувеличивать. Проклятие? Какая ерунда!» «Вот у вас в деревне, к примеру, кто-то умирал в страшных муках после того, как надел такую броню?» Эмм. замялся торговец. «Вот и я о том же!» — хлопнул по броне Эрик и положил ее на прилавок. «Где доказательства?» Я прижал руку к колбу. Он сейчас всерьез пытается применить тактику «Ни пойман, ни вор» к продажам мать его демонического шмота. «Черт, а мне нравится!» Сразу же появилась мысль сделать из Эрика личного торговца, что будет выгодно толкать наш лут, которого в будущем будет более чем достаточно. «Ладно», — торговец задумчиво почесал подбородок, — «а сколько ты за нее хочешь?» Эрик с важным видом поправил невидимый воротник и, склонившись чуть ближе, понизил голос. «Специально для вас! Всего три золотых!» Я едва не поперхнулся воздухом. «Три? Так мало!» Торговец даже едва не подавился от возмущения. «Ты издеваешься?» — фыркнул он. «Ладно, ладно, только для вас скидка». Эрик с видом щедрого благодетеля поднял руки. «Два с половиной». «Хм, видимо, я переоценил стоимость потенциально проклятой брони демонов». «Эта броня может быть проклятой, а может и не быть». Торговец уставился на него так, будто перед ним стоял не чернокнижник а очень настойчивый уличный продавец, пытающийся втюхать лечебные камни от всех болезней. «Слушай, парень, почему мне кажется, что ты хочешь меня надурить?» «Какое оскорбление!» — Эрик драматично схватился за сердце. «Я просто человек, который хочет принести вам удачу в торговле. А если вы купите у меня эту броню, я, так уж и быть, с радостью предложу вам еще эксклюзивный товар, который сами вы никогда не найдете». К слову, я тут в трактире слышал, что княжеские алхимики готовы выкупать демоническое тряпье по весу, словно оно из золота сделано. Эксперименты магические ставить хотят. Что ж ты сразу не сказал? Тут же клюнул торговец. А у тебя еще есть? Давай, показывай, что там у тебя еще есть. Буквально одно мгновение, и эксклюзивный товар будет в ваших руках. Сделал Эрик вид, что нагнулся и ковыряется в мешке, но по факту словно из воздуха у него оказались еще несколько предметов экипировки, стянутых из демона. Спустя несколько минут яростных споров торговец тяжело вздохнул, устало потер лоб и наконец-то сдался. «Ладно, черт с тобой, десять золотых за два полных комплекта брони и два магических кольца. И ремень верни. Куда стянул? Это тоже часть комплекта. Но чтоб после этого я тебя больше не видел!» А затем куда тише, уже не пытаясь играть на публику и прибедняться, добавил «Но если будет чего еще, приходи!» Эрик расплылся в довольной улыбке, будто только что провернул самую блестящую сделку в истории и с важным видом протянул руки, готовясь принять заслуженную награду. Но денег в его ладонях не оказалось. Эрик моргнул. Потом еще раз а затем медленно повернул голову и обнаружил меня, стоящего у него за спиной и задумчиво перебирающего золото пальцами. Я весело улыбнулся. «Забираю в качестве налога на хитрожопость. Говоришь, бесполезный хлам, ради которого нет смысла возвращаться, да?» Эрик издал странный звук, смесь обиженного возгласа и истеричного всхлипа. «Я, я сейчас все объясню!»